Муцикава не отвечал. Хото кашлянул. Муцикава выпрямился. Странным невидящим взглядом посмотрел по сторонам и торжественно произнес. «Дать жидкий воздух. Приступим к великому делу». И он ударил по плечу скупса. «Гарантирую по нескольку тысяч долларов на каждого из нас в случае удачи». «Окей», okay. — буркнул Скобс, поправляя повязку. Сухо затрещал в морозном воздухе двигатель, застучал компрессор. При слабом лунном свете Муцикава различал два суетящихся у машины силуэта. Больше суток, не переставая, работала холодильная установка. Котто не сомкнул глаз ни на минуту. Вместе со Скобсом Он следил за правильной работой машин, старался ни о чем не думать. Спущенный по трубам в глубину жидкий воздух смешивался с океанской водой, которая замерзала, всплывала под ледяное поле, утолщая его. Наконец, заспанный музыкала, Ёжес от холода вышел из покосившейся кабины. — Как дела? — обратился он к Скобсу и Кото вместо приветствия. «Окей. Прохнепел Скопс и, указав рукой себе под ноги, добавил «Готово!» «Проверим!» — предложил Муцикава. Вместе с Кото Скопс стал спускать в прорубь лот, стараясь определить, достанет ли он до новых ледяных образований. Груз опустился всего лишь на несколько метров. Муцикава, стоя за спиной Кото, сказал «Поздравляю вас!» «Мы уже на ледяной горе!» И он показал рукой вокруг. Только теперь заметил Коту, что часть ледяного поля, на котором они находились, как бы выпучилась. «А что это такое, музыкава сударь?» Наивно спросил Коту. «Ледяная гора пытается всплыть. Вы видите, она ломает лед?» «Поднимает ледяное поле?» «Да, надо... да, вижу». Устало согласился Кото. «Нельзя ли мне пойти отдохнуть?» «Пойдемте», — сказал Муцикава. «Мне, извините, надо поговорить с вами, мой друг. А, кстати, сделать вычисление о нашем местонахождении». Оставив холодильную установку, На попечение неутомимого скобса Муцикава и Кото вошли в кабину самолета. Пока Муцикава делал вычисления, юноша налаживал радио. Муцикава разрешил ему связаться с Алиутскими островами и сообщить, наконец, о катастрофе, постигшей их самолет. Сняв наушники, Кото с облегчением вздохнул. Готово. «Муцикава-сан, разрешите установить двустороннюю связь и сообщить координаты?» «Наши координаты!» С особым выражением спросил Муцикава. Кото кивнул головой. Муцикава долго, насмешливо смотрел на молодого японца. «Я должен вас порадовать, Кото-кун!» Презрительно обратился он к нему. «Наши координаты 84 градуса 53 минуты северной широты, 36 градусов 10 минут восточной долготы, глубина залегания ледяной горы 200 метров, то есть Котокун». Наша гора находится чуть-чуть восточнее трассы русско-американского подводного туннеля, который должна скомпрометировать наша экспедиция. Кото, удивленный и непонимающе, уставился на своего начальника. «Что вы имеете в виду?» — спросил было он, и вдруг побледнел. Муцикава наслаждался, глядя на него. Котто попробовал говорить, но вдруг стал заикаться. Он так и не произнес ни одного слова. Муцикаво внутренне торжествовал. Ради этой минуты он готов был еще раз заключить соглашение с мистером Паттерсоном. Он ненавидел слабость. Он ненавидел Котто. А сейчас это сливалось для него воедино. Вдруг Кота крикнул, «Вы... вы преступник! Вы заставили нас создать искусственный айсберг, чтобы погубить, чтобы...» Муцикава договорил за него, чтобы этот айсберг, дрейфуя вместе со льдами, случайно наткнулся на трубу Арктического моста и пустил ее ко дну. «Нет ли Кота-кун?» Хотели вы сказать извините. Замолчите, — крикнул Кото срывающимся голосом. Теперь я понял все. Теперь я знаю, почему остался в тайне наш вылет. Это было нужно американским судоходным компаниям, с которыми вы вошли в преступную связь. Потише, мой мальчик. Я не привык, когда около меня кричат. У меня начинают болеть уши. «Преступник!» «Вы хотите погубить тысячи ни в чем неповинных людей?» «Вы хотите погубить замечательное техническое сооружение?» «И все в своих личных низменных целях!» «Философия и запах тухлой рыбы на меня действуют одинаково!» «Кото-кун! Извините, не переношу!» «Ах, вы смеетесь!» Я знаю, я понимаю, что не могу предотвратить столкновение, но люди, люди, я должен спасти их. Я сейчас оповещу о вашем злодеянии весь мир. Пусть люди бегут из туннеля, пока не поздно. Я сейчас, сейчас сообщу это в эфир. Дрожащими руками Котов вертел ручки радиопередатчика. «Назад!» — крикнул Музыкава. «Всем, всем, всем!» — выстукивал Котов ключом. «Назад!» — крикнул Муцикава вне себя от гнева. «Назад, изменник! Передайте! Эвакуировать! Русский подводный док! Гибель!» Муцикава схватил прислоненный к стене тяжелый лом и со всего размаха ударил им по радиопередатчику. раздался звон разбитого стекла. Ящик с грохотом упал над док кабины. Посыпались осколки. «Транзисторы!» — в ужасе крикнул Кото, отскакивая от Муцикавы. И вдруг животное из страха им. «Что вы сделали? Что вы сделали?» — закричал он. «Ведь теперь мы не сможем дать о себе знать. Мы погибли!» Муцикава скрестил руки на груди.